— Нет. — Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Оборотень застонал и снова заплакал. — Даже немного побился головой о дорогу. Лузгин напряженно размышлял. Похожее существо теряло самообладание, когда начинался счет. При этом оно отличало день от ночи, город от деревни, человека от курицы сколько пальцев эй сколько пальцев два кивка а сейчас три сколько тебе лет у, -у -ух. прибежали с лавочки мужики ты его довел констатировал муромский и меня тут называли живодером что-то с ним категорически не так сказал узгин поднимаясь на ноги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 «Слушайте, мужики, сообразите ему пожрать. У кашки, супчику хотя бы. Он давно голодный, к ночи может с собой и не совладать и начнет рваться с цепи. Нам это надо?» «Вовчик!» — позвал Витя заметно пьяным голосом. «Кушать хочешь, а, Вовка, твою мать? Не слышу ответа». «Ну, мальчик расплакавший...» «Мальчик, бля!» — фыркнул Муромский. «Хорошо, не девочка!» «Почему?» — удивился Лузгин. «А убить будет легче, если что!» «Он не даст повода!» — сказал Лузгин убежденно. «Ответишь!» — прищурился Муромский. «Но если он поселится на самом краю села, почему нет? К моему дому его... Там как раз последний стол рядом. Я и присмотрю за парнем, и разговаривать с ним буду. Слушай, это он пока на солнышке перегревшийся мирный, — предположил Юра. Но что-то по холодку, как бы чего не натворил. Вот я и говорю, пожрать ему надо. А потом, куда он денется с цепи? От столба-то. — Столб там херовый, — авторитетно заявил Витя сгонивший зверю на ползуба. Да я его сам перегрызу. Сам поставил, сам и перегрызу. Вернул Юра. Когда было это лет двадцать уже. В общем, столб керовый. А надо знаете чего? Трактором подтащить ту чушку бетонную, которая у дороги валяется. Она как раз проушиной.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 Надоело ему спорить и выторговывать условия. Ясно? Застрелил один такой. Видали мы ночью, как ты стреляешь. Из главного калибра, без промах. Ладно, молчу. Сейчас все организуем. Это хорошо, что ты его на себя берешь. А то нам поработать не мешало бы. Беру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 Но оно хотя бы расскажет нам свою историю. Как сможет, так и расскажет, если сможет. М да, оно расскажет, а ты запишешь. Бред. А в чем проблема?» — напрягся Лузгин. Муромский опять поворачивался к нему какой-то совершенно новой стороной. «Ты, конечно, прости, но недаром я говорил». «Журналисты все янутые, верят во что угодно, и пишут, и пишут. то то меня от газет воротит, сил нет читать. самой перестройки одно говно, будто это жулики печатают для идиотов». «Газеты ему не нравятся, а ты ящик смотри», — огрызнулся Лузгин, — «если читать кишка танка». «Мы же договорились, практически ни слова!» — напомнил Муромский и довольно заржал. Лузген секунду-другую поразмыслил, и Муромского красиво уел, потому что вместо ответной колкости сказал просто «Ну, я пошел, отдохну немножко, вы, значит, это, действуйте!» И вправду пошел досыпать. «Вот жопа!» Бросил Муромский ему вслед почти что с восхищением. Строго говоря, приковали оборотня все равно к столбу. Та самая чушка с проушиной оказалась здоровым куском железобетона, обломком мачты низковольтной линии, которую еще при социализме хотели пробросить от зашишевья дальше, да передумали. Не — усомнился заспанный Лузгин. — Ах, да хрен с ним. Главное, в дом не залезет с таким якорем на буксире. — Без шума не залезет, — многозначительно заметил Муромский. Словно в воду глядел. Посреди ночи Вервольф принялся теребить цепь. Лузгин в окно посветил фонариком, прикрикнул «Вот я тебя сейчас!» наткнулся на тяжелый желтый взгляд и счел за лучшее спрятаться банально струсил там на улице шуровал отнюдь не испуганный мальчик вова хотя и не жестокая смертоносная тварь нечто среднее оно хотела на волю и просило не становиться у него на пути всего лишь просила Не нагоняло ужас на все живое, как прошлой ночью, а просто отодвинуло человека, чтобы не мешал. Во всяком случае, так это понял Лузгин. — Понял? — Нет, батенька, ты прямую команду принял и выполнил. Неужели это, зараза, телепат? — Да запросто. Копается в мозгах. Внушает эмоции, подслушивает мысли. Тогда понятно, отчего ему не даются некоторые абстрактные категории. Счет, например. Два пальца, три пальца — это то, что он глазами видит. А считать из чужой головы цифру — фигушки. Хм, оказывается, мы в телепатии совершенно не разбираемся. «А чего тут странного? Откуда нам?» Ничто не препятствовало выйти и попросить Вервольфа утихомириться. Но просьбу наверняка пришлось бы вколачивать, а этого Лузгин себе позволить не мог. Он все еще верил, что статус человека, не причинившего боли, даст ему шанс записаться оборотню в «Друзья-защитники». Очень захотелось увидеть Муромского и, желательно, с ломом в руках. Снаружи перестали бряцать и начали скрести. Потом скрести со звоном. Зашишевские псы давно стали брехать, предупреждая о наличии в селе зверя. Тишина стояла гробовая, и все было прекрасно слышно. Лузгин сидел в темноте и прикидывал насколько положение запуталось полдня назад он был уверен что вервольф неплохо понимает человеческую речь на этой посылке строился вопросник, который лузгин в черне набросал в уме а теперь как общаться с существом, которое слышит тебя через пень колоду зато отлично видит Что ты спрашиваешь? А может, и слышит хорошо, но все равно больше видит? Главное, как разобрать, поняли тебя или нет. И если поняли, то насколько правильно? Что именно кроется за ответами «да» и «нет»?» Скребущий звенящий шум потянулся от избы куда-то по улице. Лузгин взял ружье, фонарь, Вышел на крыльцо и обалдел. Картина ему открылась из разряда иллюстраций к книгам в жанре стебучий хоррор. Под серым-серым небом, по серой-серой деревенской улице, брел, раскорячившись в напряженном полуприсяде, некто черно-лохматый, и пер на себе... Бетонный столб, взвалив один конец столба на плечо, а другой волоча по песку, звеня кандалами, кряхтя и пыхтя. «Бля!» — выразил Лузгин всю гамму охвативших его эмоций. Вервольф через силу попросил убраться подальше, и человек шатнулся за дверь. «А вот хрен!» — отважно крикнул Лузгин, высовываясь из-за косяка. — С тобой пойду. Вервольф попросил не лезть в его дела вторично, но прозвучало это довольно вяло. Похоже, оборотню под столбом не сладко приходилось.